Глава двадцать седьмая. Заглядываю обратно в столовую. Ярослав все еще там, где я его оставила, допивает чай. Ярослав Леонидович, а все, что есть в гостиной, это ваше? Вы этим пользуетесь? Начальник в удивлении выгибает бровь. Да, конечно. Что за странный вопрос? О, ну, тогда теперь я знаю одну вашу маленькую тайну, шеф. Не могу перестать широко улыбаться. Брови Ярослава взлетели еще выше. О чем вы, Сашенька? Ха, говорит, как с наивной деточкой. Но я-то теперь знаю. Я про ваш шкафчик с э, развлечениями. Не поймите неправильно, Ярослав Леонидович, вы производите впечатление очень серьезного, делового и правильного человека. И тут вдруг такая коллекция. Я прошу прощения, но шкаф был на виду и не заперт. Я думала, что там тоже книги. О, «Извините, я так бестактно, просто настолько поражена, что не смогла промолчать. Все-все, я уже ухожу, еще раз извините». Быстро закрыла за собой дверь. Щеки горят огнем. И смешно, и стыдно. Да, как-то неловко вышло. Зачем только пошла изобличать босса. «А что, если теперь Ярослав сочтет нужно меня прикопать на заднем дворике, чтобы больше никто не узнал про то, что скрыто в его шкафах?» Хохотнула. А в следующий момент дверь в гостиную открылась. «Смеетесь, значит, надо мной, Александра?» С хитрым прищуром, в котором, как мне показалось, промелькнул вызов, поинтересовался Ярослав, проходя в гостиную. «Нет. Я сама люблю настольные игры. Как я уже сказала, просто не ожидала». «Так, а шефу разве не надо работать?» Ярослав проходит к тому самому заветному шкафчику, и открывает его, принявшись задумчиво с видом истинного коллекционера, разглядывать содержимое полок. Тихонечко подхожу ближе к начальнику. «Шеф, ну вот классические игры для всех возрастов, я понимаю. Вон те тематические игры для только <coughs> двоих взрослых разнополых людей тоже. Да даже вот те специализированные для фанатов определенных игр тоже. Но зачем вам...» Детские игры. Они новенькие, непотрепанные, значит, куплены уже в сознательном возрасте. Я беру те, что показались мне интересными своей задумкой. В детские, конечно, играть не стану со взрослыми гостями, но я не исключаю, что когда-нибудь у меня появятся дети, и для них уже будет готов набор для наших совместных игр. О, это так мило, что у меня просто нет слов». Но тема довольно личная, надо уходить на что-то более нейтральное. Часто с гостями в настольные игры играете? Любопытствую я. Нет, гости в моем доме в принципе большая редкость. И редко с кем доходит до игр. Ярослав прищурился, а затем вытащил с полки одну из коробок. Сыграете со мной, Александра? С удовольствием, Ярослав Леонидович. Настольные игры я не играла уже очень давно, со времен школы. Но помню, что это было интересно, а тут еще такая неожиданная компания. Смотрю, что за игру для нас выбрал босс, а это классическая экономическая игра, правила которой мне хорошо известны. Расположились с Серославом прямо на ковре в центре гостиной. Шеф не поленился и сходил в столовую, принеся оттуда для нас тарелку с фруктами. И игра началась. Увлеклась, никогда еще не испытывала такого азарта. В этой игре все больше зависит, от удачи, нежели от хитрости и ума, поэтому всерьез вознамерилась выиграть у начальника. И да, я победила. «Ну, ничего, Ярослав Леонидович, не везет в настольных играх, повезет в любви», довольно произношу я, демонстративно поигрывая пачкой собранных игровых денег. «Увы, но нет. Ладно, в этой игре удача была на вашей стороне, Сашенька», отвечает шеф, принявшись собирать фишки и карточки. Но вот в другой будете еще играть, в другую игру. Давайте, конечно. Так, я не поняла, что значил ответ шефа на мое замечание, что если не везет в играх, повезет в любви? Увы, но нет. Ярославу не везет в любви? Да ну ладно, это бред. Такому мужчине может только вести. Ярослав кладет на место игру и берет следующую. Она мне не знакома, поэтому шеф объясняет правила. Ага. Тут удача меньше задействована, больше интеллект. Решил отыграться, коварный тип. Спустя час игру полностью продуло, но усмехающемуся начальнику заявила, что это только из-за того, что не до конца освоилась в правилах. И пошло-поехало. Просидели с боссом за играми полночи. И только когда я уже стала нестерпимо зевать, а глаза еле держала открытыми, запросила начальство пощады и отпустить меня. Сделала вывод, что 26 лет, конечно, не срок. Детство в одном месте у меня играет только так. А еще напрашивается мысль, что шеф у меня классный. Но это я и так уже поняла.